Однажды я присутствовала при разговоре Гены Шпаликова с одним режиссёром. Фамилию режиссёра я не помню. Он зарабатывает как умеет, снимает фильмы по заказу. Сделал, сдал, получил деньги, пропил. Снова сделал, снова получил и так по кругу. До пенсии и до гробовой доски. Режиссёр предлагает Гене написать фильм о Тургеневе. Поедем в Спасское-Лутовиново, зовёт режиссёр. Там рыбалка, охота, финская банька. Сделаем кино про то, как Иван Тургенев любил русскую природу, ходил с ружьём по русским лесам, и сами поохотимся. Там коптильня есть. Ты когда-нибудь ел копчёного перепела? Нет, сознался Гена Шпаликов. Я вообще перепелов не ел, только кур мороженых. — Ну вот, — обрадовался режиссер, — жен возьмем с собой, детей, отпуск обеспечен, дачу снимать не надо. — Да при чем тут отпуск? — удивился Гена. Тургенев жил за границей возле чужой жены, без гроша в кармане, мучился, страдал, и мать его мучила, и Достоевский ненавидел. Вот о чем надо писать, а не то, как он барином ходил по лесам с собакой. Да причём тут чужая жена? У нас заказ, возражал режиссёр. Какой заказ может быть на Тургенева? не понимал Гена. Они говорили на разных языках. Гену Шпаликова интересовала судьба, а режиссёра время припровождения. Руководил программой Кузаков, внебрачный сын Сталина. Когда ей решило бросить телевидение, Кузаков сожалел. Мне передали его слова. Но почему она ко мне не пришла? Я бы постарался её понять. А что тут понимать? Он находился на службе у государства, ему платило государство, а кто платит, тот и заказывает. Я ушла в никуда и живу никак. Я хожу как сова, которая перепутала день с ночью. Ещё это состояние похоже на тропические дожди. Солнце ушло за тучи, небо повисло и набухло, сверху льёт не переставая, нагоняя бледность и скуку. Разлука это болезнь. Я больна разлукой. Я не звоню, и он не звонит. А зачем? Ну, работали, ну, было весело. Мир наших героев остался на страницах. Фильм закрыт. О чём разговаривать? Как живёшь? Спасибо, хорошо. А ты? И я неплохо. Ну пока. За этим звонить не имеет смысла. Но я помню, что в конце лета день его рождения. Я готовлюсь к этой дате. Иду к подруге спекулянтке и покупаю у неё маленький кинжал фирмы Золинген. Он похож на капитанский кортик. Зачем ему кортик? Не нужная вещь. Но ничего другого я придумать не могу. Ни рубашку же ему дарить. Подарок вписывается в придуманный мной образ и напоминает, что он немножко капитан с бригантины, когда бригантина поднимает паруса. Доработчик знает, что он на самом деле завязавший алкоголик в периоде ремиссии. Но ведь капитаны тоже бывают алкоголики. В день рождения я звоню в его дверь. Открывает жена. Я вхожу, произношу слова поздравления. Он удивлён тому, что я помню Он смущён и польщён. Я не запомнила подробностей, помню только, что они с женой сидят на тахте, привалившись спиной к стене. У него на коленях гитара. Кажется, они поют вместе, и я вижу, что жена любит не только своего сыночка, она и доработчика любит, а он этому очень рад. Им хорошо и весело вместе. Их брак похож на самодельный самолёт, в котором пригнанны и привинчены все части. Всё держится и летит, хотя и громыхает. Жена смотрит на меня с доброжелательным сочувствием. Она понимает, что я хочу на её место, но место занято. Если быть точной, то я хочу на своё место. Я хочу с ним работать, но у него нет постоянного соавтора. Он свободен и создан для неба, как птица. Куда хочет, туда и полетит. С кем хочет. Я стою в проеме двери, не помню почему. Кажется, тороплюсь или говорю, что тороплюсь. Из гордости. Да рабочий берется меня проводить до киностудии. А может быть, это ему надо на киностудию, а я еду с ним, чтобы продлить минуты общения. Мы едем в машине молча. Кутузовский проспект невероятно чистый. И очень низкие чёрные тучи. Собирается гроза. Я понимаю, что через 10 минут он остановит машину. Я выйду, и это навсегда.